Глава тридцать пятая Вернувшись на ферму, Пип застала за кухонным столом Джеза, спрятавшего лицо в ладонях. Над ним стояла её мать. Она не гладила парня по спине, но явно была к этому близка. Мать явно испытывала смущение. Хоть она и знала Джеза ещё мальчишкой, теперь, когда он стал взрослым мужчиной, ей было неудобно над ним хлопотать. При появлении Пип, Джесс не шелохнулся. Мать подняла глаза и при виде дочери испытала заметное облегчение. «Гляди-ка, вот и Пип», — проговорила она излишне жизнерадостно. Джесс узнал дурные вести, вот и грустит. Она нахмурилась и покачала головой. Пип тоже свела брови на переносице. Мать показала ей свой левый безымянный палец и полоснула себе по горлу ребром ладони. Такого Пип ждала от нее меньше всего и с трудом удержалась, чтобы не прыснуть. Если она правильно поняла, с помолвкой Джеза и самоуверенной Терезой было покончено. Пип вскинула брови, мать состроила новую гримасу и пожала плечами. Пип выдвинула табурет и подсела к Джезу. Ее матери было неудобно его расспрашивать, но Пип не испытывала стеснения. Она дотронулась до руки друга и легонько её стиснула. «Ты как, приятель?» — ласково спросила Пип. Вместо ответа Джесс тяжело вздохнул и горестно опустил плечи. Пип покосилась на мать и кивком указала ей на дверь. Мать с облегчением кивнула и вышла. Они остались одни. Тишину нарушало только урчание газовой плиты и тарахтение трактора вдали. Пип ждала. Тормошить Джеза было опасно. Он сам всё ей выложит, когда сочтёт нужным. А может и нет. Её устраивало и то, и другое. Главное, чтобы он знал, что она рядом, чтобы не произошло. джесс ещё раз тяжело вздохнул, как будто пытаясь справиться с тяжестью на душе. Потом поднял голову и взъерошил себе волосы. Чёрт, пробормотал он. «Хочешь поделиться?» — спросила Пип. Новый горестный вздох. «Особо нечем. Мне дали отворот-поворот». Пип инстинктивно обняла его за шею и властно притянула к себе. Он послушно уронил голову ей на плечо и застыл. Так близко друг к другу они не были уже больше десяти лет, но ощущение показалось ей удивительно знакомым. Она в точности знала, куда ляжет его голова, где окажутся ее руки. Даже его запах не изменился. Он вернул ее туда, где все было просто, удобно, надежно. Пип давно такого не испытывала и сейчас наслаждалась, хотя знала, что ее долг — утешить Джеза. Это его, а не её боль. Не разжимая объятий, она надеялась, что помогает уже тем, что разделяет его горе. Через пару минут он высвободился из объятий и уставился в окно. «Это моя собственная дурацкая ошибка», — сказал он. «С чего ты взял?» Она не знала подробностей, но не хотела, чтобы Джесс занимался самоедством. «Взгляни на меня. Я Батрак, сын Батрака». На мне пожизненное клеймо. Вместо того, чтобы пойти учиться в университет, я выбрал такую жизнь. Теперь мне уже 30. За спиной ничего, кроме труда на земле, меньше, чем в пяти милях от места моего рождения. Пип испытывала замешательство. Она не понимала, как всё это связано с тем, что Тереза отменила помолвку, если это действительно произошло. «В этом нет ничего плохого?» Осторожно возразила она, не зная, что говорить в такой ситуации. «Я знаю», — ответил Джесс. «Пойми меня правильно, я люблю то, чем занимаюсь. Мне нравится работать у твоего отца. Эта работа меня устраивает». «Так в чем же проблема?» — спросила Пип. Он перестал смотреть в окно и перевел взгляд на нее. С Терезой я прыгнул выше своей головы. Она мне не по зубам. Так было всегда. Ее папаша ворочает фьючерсами, не знаю уж, с чем это едят. Мамаша — консультант в больнице Колчестера. Они не такие, как мы с тобой. внутренний Пип не была согласна, что Джесс зачисляет ее в одну категорию с собой. Хотя, собственно, почему? Приходилось признать, что они в сущности одного поля ягода, как бы она ни старалась оторваться от своих корней. У Терезы университетский диплом, шикарная работа. Она — птица высокого полёта. Скоро она сообразила бы, что Джесс Уокер, неприметный пахарь из Хиггсвилла, ей не ровня. Если честно, мне даже не верится, что этого не произошло гораздо раньше. «Чушь!» — отрезала Пип. Ей стало обидно за него. Она собиралась замуж за тебя, а не за твои должностные обязанности. Когда любят по-настоящему, всё остальное идёт по боку». Джесс уставился на неё сквозь ресницы. «От кого я это слышу? От девушки, сменившей имя на более гламурное, лишь только она упорхнула из родного гнезда?» Горечь, с которой это было произнесено, смутила Пип. «Вот, значит, какими глазами он на неё смотрит. «И все остальные тоже?» Впрочем, это в точности описывало ее поступок. Просто раньше она не понимала, до чего все это прозрачно. Джесс понял, похоже, что попал в больную точку и опустил глаза, чтобы снять напряжение. «Все это неважно», — сказал он. Тереза отменила помолвку. «Она вернула мне кольцо. Все кончено». Джесс вытащил из кармана джинса в чёрную бархатную коробочку и откинул большим пальцем крышку. Кольцо было красивое, с бриллиантом-солитером. Всего четверть карата, конечно. Подумав так, Пип тотчас себя возненавидела за эту мысль. Джесс захлопнул крышку и бросил коробочку на стол. Так что я опять одинокий мужчина. Свадьба отменяется. То-то дадут волю языкам сплетники. «Не обращай внимания», — фыркнула Пип. «Кому какое дело? Лучше поговори с Терезой, вдруг она передумает. Мало ли, может, просто нервы разгулялись перед свадьбой». «Если бы», — он покачал головой. «Нет, птичка улетела. Мы целую неделю это обсуждали. Её решение окончательное. Ей ужасно жаль и всё такое, но я уже в прошлом» и он опять уронил голову на руки. Пип больше нечего было сказать, разве что повторить, что она рядом с ним в трудную минуту. Пип еще раз приобняла его поникшие плечи и оставила горевать одного. Пока пип поднималась по лестнице, ее посетила мысль, что впервые за всю жизнь она сама предложила, а не принимала помощь. Приятное ощущение.